На этом первая активная акция с участием Артемия в качестве командира была завершена с большой прибылью для обитателей бункера. То, что немцы начали активные поисковые мероприятия по поводу двух пропавших машин. Никто не сомневался, но вера в свою безнаказанность сыграла с обитателями бункера злую шутку. Ночью все реали услышали шум двигателей проезжающих автомашин, но не придали этому значения.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 Разумно полагая, что русские могут переправиться через реку и уйти в другом направлении, по этому получив такую информацию, шорфёр SS Карлмус, прикомандированный к комендатуре, решил не терять времени в дарам и провести расследование по горячим следам, не забыв при этом проинформировать своё непосредственное начальство телеграммой. Через час к колонне из двух мотоциклов, перед ом дозори двух грузовиков, набитых солдатами из комендантского взвода, и легкового автомобиля с самим комендантом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 Проведён ускоренный обход в селе, немцы снова погрузились на грузовики, и, ведомые старостой, проехали в сторону Просики, пустив вперёд для разведки мотоциклистов. Разведка, проскочив вместо заправки фугаса без особых трудностей, обнаружила замаскированные автомобили, но при этом табличка с надписью "промины" также не осталась незамеченной. Поэтому остай в один экипаж для наблюдения, второй рванул обратно к колонне с известием о находке. В это время на встречу с неприятностями двигался отряд обитателей бункера Избуще, которым не давали покоя две бочки с бензином, оставленные в одной из машин. По заведённой традиции впереди двигались снайперы Малой и Миронов, которые выдвинувшись вперёд, выполняли функции разведки. Солнце как раз светило со стороны дороги, по которой подъезжали немцы, поэтому остановившихся в кустарнике немецких мотоциклистов развели в тот момент, когда они открыли огонь из пулемёта по выходящим из леса людям. Имея опыт многочисленных стычек, бойцы, попадали на землю и расползаясь в разные стороны, сразу открыли ответный огонь. Пулемёт ещё несколько раз огрызнулся из-за тех. Пулемётчик получил сразу три пули в грудь, свисел со люльки мотоцикла. Два его товарища лежали тут же в кустах и отстреливались из винтов. Но фактор внезапности был потерян. И снайперский огонь русских быстро застал их замолчками. На звук стрельбы из леса выскочил второй мотоцикл и не успел затормозить, выехал на открытое пространство и сразу стал великолепной мишенью. Тут же внезапность была уже на стороне обороняющихся. Хлопки снайперских винтовок были заглушены характерным грохотом пулемета Калашникова. Наоборот, это не походило. Три мотоциклиста были убиты практически в одну секунду.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 О сам автомобиль развернула и бросила на обочину. Единственные, кто отделался незначительными повреждениями, это были водитель и пассажиры легковой машины, которая, к счастью, Кайсерв не сильно спешила за мощными грузовиками к месту боя. Развернуться на узкой просёлочной дороге возможности не было. Поэтому, бросив машину, немцы в панике убежали в сторону села и не могли видеть, как группа бойцов, одетых в необычный камуфляж, отступала в глубину леса. У нас от 2 неподвижных тел